каноник и астроном. Николай Коперник был разносторонним учёным. Широко образованный, он занимался лечением людей, был сведущ в экономике, сам мастерил различные приборы и машины. Но в учёном мире он приобрёл известность своими астрономическими открытиями. Его гелиоцентрическая система пришла на смену прежней греческой геоцентрической. Он первый, кто научно доказал, что не Солнце вращается вокруг Земли, а наоборот, Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Ученые до сих пор спорят о том, кем считать Коперника, немцем или поляком. Если по матери, то немцем, так как она была немкой, ее звали Барбара Ватсонроде. А если по отцу, то поляком. Его отец Николай Коперник-старший знал немецкий, активно торговал с городами Германии и поселился в польском городке Таруни, где в средневековом замке располагалась резиденция великого магистра кивтонского ордена. В этом прежде немецком городке у Коперника родился сын, которого назвали Николаем. Когда мальчику исполнилось 10 лет, умер отец, и его воспитанием занялся дядя, католический епископ Лука Вацэнрода. Дядя старался, чтобы толковый племянник получил прекрасное образование и не считался стратами. Николай учился в начале в Краковском университете. Затем слушал лекции в университете Болоньи в Италии, где он стал магистром искусств. Там же он изучал церковное право, и у него зародился интерес к астрономии. В университете в Падуе он изучал медицину, а в университете Феррары защитил степень доктора богословия. В 1506 году Николай вернулся на родину. Его учёба была закончена, и он поступил секретарём и врачом к своему дяде в Лицбарке. После его смерти в 1512 году Николай переехал в городок Фромбург, прежний немецкий Фрауенбург, на севере Польши, в котором служил каноником, священником при церкви и где остался до конца своей жизни. Научные наблюдения за небом он вёл из башни на вершине которой у него была собственная обсерватория. Инструменты для наблюдения он изготовил собственноручно. Коперник прекрасно знал систему устройства Вселенной и мира, которая была предложена ещё древнегреческим учёным Клавдием Птолемеем, и в которой земля являлась центром мироздания. Эта система не объясняла зигзагообразные движения планет по видимому небосводу, зато она хорошо согласовывалась с учением церкви о земле как центре мироздания. Наблюдая за планетами, за восходом солнца и его закатом, Коперник постепенно пришёл к выводу, что система Птолемея не верна. В центре находится солнце, а вокруг него по разным орбитам вращаются планеты, и среди них Земля. За пределами солнечной системы Коперник не вёл наблюдений, так как считал, что все видимые звёзды во вселенной неподвижны, да и не было у него таких телескопов, которые могли бы существенно приблизить хоть одну из них. Коперник начертил свою схему движения планет вокруг солнца, сделал расчёты и высчитал, что Земля вращается не только по своей орбите вокруг солнца, но и вокруг своей оси. причём полный оборот она совершает за 24 часа. Это объясняло такой феномен, как движение солнца по небосводу с востока на запад. Это было открытие. Ему хотелось поскорее объявить об этом своим коллегам-астрономам, но он справедливо опасался вызвать неудовольствие церкви. Коперник всё же направил друзьям-астрономам краткое сообщение о своих расчётах расположения солнца и планет. Не все и не сразу согласились с его открытием, признать его а сначала пойти в разрез с общепринятым учением. Система Коперника опровергала божественное происхождение мира и вселенной. Вожди протестантов отнеслись к ней резко враждебно, и хоть папа Климент VII с интересом прослушал лекцию о новой гелиоцентрической системе мира, большинство епископов выступили с яростной критикой гелиоцентризма. Своё учение Коперник изложил в книге "Об обращении небесных сфер" Он был при смерти, когда друзья принесли ему первый отпечатанный экземпляр книги. На памятнике Николаю Копернику в Торуни сделана надпись: "Остановившему Солнце, толкнувшему Землю".